Глава 32 И сейчас пойдет. Только допьет бокал теплого вина и допросит доставленных. В смысле, задаст с умным видом десяток глупых вопросов, выслушает такие же глупые ответы и передаст тому же паке. Почему ответы глупые? Потому что других в этой забытой спасителем дыре не бывает. Вот уже и в дверь стучат. Разрешите войти, господин лейтенант!» «Входите, капрал, что у вас?» Вежливо, на «вы», прям как в уставе написано с грустью смотря на чуть ли не ручьем, стекающую с вошедшего воду. Доставлены трое подозрительных. Один представился виконтом де Сент-Пуантом, второй не назвался. Но дворянин, магией владеет, это точно. С ними девица, но та вообще молчит все время. Может, немая... Немая? Это интересно. Это может быть даже перспективно. В смысле, никому не расскажет, если... Вводите. Ну да, вошли именно те трое оборванцев, которых в окно видел. «Кто такие и что делаете в наших краях?» «Именно в наших краях. После недавней войны новую границу с Кастильской Фландрией так и не обозначили, так что говорить в пограничной полосе не положено». Ответил, как ни странно, не старший по возрасту, а юнец, почти мальчишка. «Позвольте представиться. Викон де Сент-Пуант. С друзьями». Он указал на спутников. «Плыли в колено, корабль штормом отнесло в сторону Дюнкерка, потом разбило о камни. Мы спаслись, теперь добираемся в Галлию». Да Арбор отметил, как едва-едва одними глазами, но эхидно улыбнулись спутники этого Десент-Пуанта. Даже девице ясно, что никаких бурь в это время года не бывает, а стонущего корабля невозможно спастись со шпагой на боку и пистолетами в сумке, теми самыми, что Паке как раз демонстративно выкладывает на стол. «Виконт, говорите, не соблаговолите ли продемонстрировать свои способности к магии? Какими заклинаниями владеете?» «Вопрос обязательный, к сожалению, словно кому-то и впрямь это интересно». «Юнец смутился». «Точно. Глазки забегали, губку господин Виконт прикусить изволили. Он что, и не дворянин вовсе?» «О, чего-то придумал. Ну-ка, ну-ка». «Господин лейтенант, позвольте мне вопрос. Вы в армии давно?» «Ах ты нахал. Ну ладно». «Третий год, и что? На вопрос ответьте». «Тогда вы должны меня знать. До начала прошлого года я состоял при штабе маршала Декамона». «Все вновь прибывшие офицеры именно мне предписания и подорожные передавали». «Хм, точно, был там мальчишка. Этот?» «Да демон его знает. Тогда молодому лейтенанту не до того было. Готовился представляться самому маршалу. Так мазнул взглядом, удивился, что парень в армии делает в такие-то годы. Но все равно, зачем он оказался здесь и сейчас? Шпион?» «Кастилия, конечно, разведку ведет активно, как и Галия. Собственно, именно для разведки Деарбор торчит здесь уже год. Вполне результативно торчит. Не только с молодой женой развлекается. Соседи на Востоке тоже делом занимаются, не ленятся. Могут это быть их люди. Вообще-то, возможно, но чтобы с настолько неуклюжей легендой... Впрочем, как прикрытие его же спутников допустимо. Лейтенант повернулся к ним. «Представьтесь». Опять растерянные взгляды. Что ж такое? «Элис», — робко ответила девушка. «Просто Элис». «Шевалье де Баньер», — представился мужчина. Врет. Де Сент-Пуант тот действительно бровью не повел, но девица-то глазками стрельнула, удивлена не иначе. «Расскажите о крушении корабля, Шевалье». Тот начал рассказывать вроде бы складно, не пытаясь строить из себя морского волка, легко отличающего броммачту мачту от фокстенги. Спокойно, уверенно, даже интересно, но акцент. Дарбор готов был поклясться, что перед ним островитянин. Да, образованный, даже артистичный, но островитянин. А вы, милая барышня, как смогли выбраться из этой ужасной переделки? Дополнить только что услышанный рассказ подробностями, как крепкая рука Шевалье в последний момент, когда сил бороться с морем уже не осталось, схватила за волосы и подтащила к обломку мачты, было несложно. Кстати, откуда обломок? По кораблю из пушек же не стреляли, корабль на скалу вроде как налетел, но не суть. И так ясно, что гости врут на напропалую. Интереснее другое. «Девица тоже островитянка. Впрочем, она и не скрывает, молу баронессы какой-то...» Лейтенант пропустил мимо ушей вымышленное имя. «Служила. Важнее то, что по-гальски она шпарит хоть и с ужасным акцентом, но почти свободно. Где практиковалась? В порту? На шлюху не похоже, однако. Хотя...» «Ну вот что, господа и дамы...» Лейтенант подчеркнуто вежливо поклонился Элис. «Все это я обязан проверить. Так что не взыщите, но пока вам придется пожить на нашей гауптвахте...» «Капрал, она свободна?» «Никак нет, там содержатся солдаты перо и Тару, которые...» «Дать им по пять палок и выгнать на службу, пусть делом занимаются», — приказал Деарбор. «Гауптвахту привести в порядок, расположить наших гостей, обеспечить их еду и сухой одеждой. Через три дня приедут проверяющие из Араса, вот пусть они и решают, чего с ними делать». «Да, господа, шпаги можете оставить». «Это уже задержанным». «Пусть считают, что обман удался, Все равно здесь бежать некуда». Через четверть часа лейтенант все еще сидел в просторной комнате деревенской избы, служившей ему служебным кабинетом, и внимательно рассматривал мокрые вещи задержанных. Драные штаны, грязную и промокшую обувь, дешевое платье из грубой ткани, вовсе не подходящее чопорной служанке островной баронессы, и пистолеты, выглядящие как самые обычные, но для понимающего человека очевидно, что дорогие и надежные, сделанные очень хорошим мастером. Жена подождет. Такие загадки встречаются нечасто, и надо быть кретином, чтобы просто пройти мимо, потому что их разгадка — это серьезный шанс на повышение. Например, это куртка, принадлежащая то ли шевалье, то ли не шевалье. Чуткие пальцы лейтенанта неспешно прощупывают подкладку. Опа! Это что? В одном месте шов нарушен, и нитки другие, и стежки другие. Здесь чувствуется уже мужская рука, суровая и неуклюжая. Интересненько. Аккуратно. Очень-очень аккуратно вспорваем подкладку. Вот это да. Банковский вексель на предъявителе. Разменный банк Парижа на 100 тысяч гений. Полноценных островных, золотых. Подделка? Да ладно, куртка не раз мокла под дождями. Хозяин перся через лес и задрал ее, а вексель все как новенький. Одно слово банковская магия. Сильная штука. 100 тысяч. Таких денег не заработаешь за годы службы. Пулю или клинок в брюхо запросто. А такие деньги ни за что. И полумрак деревенской избы исчез. Перед глазами встал красивый, обязательно двух... Нет, трехэтажный дом. Где-нибудь в Париже или Мадриде или Лондоне. В Амстердаме на худой конец. Карета, слуги и жена в шикарном порчевом платье с бриллиантовым колье с модной прической. Вот же они. Дом, кони, слуги. В руках. Только решись завладеть, только... Так-так-так. Только не спешить. Глубоко вдохнули. Выдохнули. Еще раз. Еще Начинаем думать. Этот шевалье богат. Знают ли об этом его спутники? Возможно. Но вот о том, что его состояние зашито под подкладку, вряд ли. Иначе этот богач потратил бы уже ничтожную сумму на охрану и ехал с комфортом. Но он предпочел бить ноги на лесных тропах. Почему? Ответ один. Господин бежит. От кого-то могущественного, для которого сто тысяч гений не шибко большие деньги. И это шанс. В конце концов, может этот кто-то достать шевалье прямо здесь. Хм, может, конечно. Взорвет гаупт вахту к собачьим демонам. Неприятно, но и только, и следов никаких. Нет, не получится. Сообщников нет, и искать их некогда. Через три дня приедут проверяющие из-за раса, тогда все. Даже вексель себе не оставишь. За такую сумму обязательно прогонят через заклятие правды, и все конец. Вместо богатства каторжные галеры или рудники. Короче, смерть. «Да, сообщников нет, а самому катать бочки с порохом, нарабатывать на тот же приговор. Что делать? Сообщников нет, а кто есть? Подчиненные, дисциплинированные, нерассуждающие, точно выполняющие приказ. Дело за малым, заставить гостей поступить так, чтобы этот приказ можно было отдать. Три дня? Успеем. Следующим днём все было не просто спокойно, скучно до зевоты. Вот через день, прямо с утра, де Сент-Пуант был вызван к лейтенанту де Арбру. Для беседы, как сказал посыльный, или точнее конвоир, и пошел сзади, держа руку на рукояти заткнутого за пояс пистолета. Лейтенант был свеже благодушен, чувствовались недавний хороший сон и плотный завтрак. Друг мой, как спалось? Спасибо, шевалье неплохо. Вот так, не забывайтесь, есть разница между шевалье и виконтом, которую только действительно друзьям переступать дозволено. А тот друг, надо же. Я рад. Надеюсь, вас уже покормили. Отлично. Поймите правильно служба. Я не имею права вас просто так отпустить, но обеспечить всем необходимым постараюсь. В конце концов, дворяне должны помогать друг другу. Будут ли какие пожелания? Только одно — выделить нашей спутнице отдельное помещение. Понимаете, девушка с ее проблемами, которые надо решать. Вы меня понимаете? Демон. Только бабских проблем не хватало. Нет, друзья, терпите. Что хотите, делайте, но сдохнуть вы должны все вместе. Увы, дорогой Виконт... «Но вот здесь ничем не могу помочь. Вы же сами служили, знаете, что такое устав. А там четко сказано, задержанные, а вы сами понимаете, именно задержанные, должны находиться в специальном охраняемом помещении. Но нет у меня другого». Дарбор даже руками развел для убедительности. «Ну, потерпите уж как-нибудь. Зато чего другого, без проблем. Теплая вода, чистые тряпки для вашей спутницы, все будет. Даже конная прогулка». «Не желайте проехать по окрестностям, пока девица решает свои проблемы. Под охраной, но это лучше, чем сидеть в мрачном каземате». Де был необычайно любезен. С десантпуантом. По крайней мере, на прогулку пригласил его одного. Весь день они кружили по окрестностям. «Здешние места интересны», — рассказывал Де Арбор, привычно раскачиваясь в седле. «Вот посмотрите», — он указал рукой. «Слева и справа от дороги болото, куда не сунется ни один разумный человек». Крестьяне не просто так прозвали их гиблами. Тот лес, что справа, он благородный, но тоже намертво окружен болотами, словно полуостров в море хляби. А так, дубы, буки, вообще красота. Вепри там такие, что смотреть страшно. Вот. Он снял шеи цепочку, на которой болтались два клыка размером с ладонь. Полюбуйтесь. Этот зверюга вышел на меня три месяца назад. И вы сразили его? он даже присвистнул, представив себе такого монстра. Лейтенант рассмеялся. «Какое там? Я едва успел забраться на дерево. Стреляли солдаты, с которыми мы вышли на охоту. Тушу нашли через километр с тремя полями одна из которых попала в сердце. Парни потом крепко молились, благодарили спасителя, что повел кабана от них, а не на них. Потом, когда проехали через хлипкий мост, соединяющий берега не очень большой, метров десяти шириной реки, вновь кивнул направо. А вот это прежняя граница. Говорят, на переговорах, когда закончилась недавняя война, костильцы ни в какую не желали от нее отступать. Речка хоть и не великая но представляет собой естественный оборонительный рубеж. Перебраться через нее можно только в двух местах. Тут и в пяти километрах южнее. Там проходит большая дорога. Построен настоящий каменный мост. А здесь так лишь бы телега с сеном проехала. Да коровы перешли на выпас. Зато отсюда дубовый лес тянется до самого бетюна. Чистый, ровный, в котором и дороги особо не нужны. «Ну да ладно, поехали назад. Катался бы и дальше, но дела, дела».